Глава третья. Дима Ливанов открыл глаза, когда шаги за дверью затихли. Больше часа он разыгрывал из себя потерявшего сознание человека. А так хотелось потрогать то место на груди, куда уходило поле, с наслаждением постонать и поморщиться. Иногда это приятно, вроде как потешить себя простыми мирскими слабостями. Открыв глаза, он откинул одеяло и потрогал грудь. Болело. Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Больно, но не так сильно. Рёбра. Он помял бок руками. Рёбра целы, хотя синяк, наверное, приличный. Задрав абсолютно идиотскую баничную рубаху, похожую на женскую ночнушку, он осмотрел место у шва и подумал: "Всё-таки хорошее нам поставляют броники. Обычный даже высокого класса бронежилет защищает от проникающего ранения". А вот страшные гематомы, сломанные кости и внутреннее кровоизлияние вполне возможно. Больничная палата была пуста, если не считать какой-то аппаратуры на хромированных столиках с колёсиками, шкафчик, тумбочку из головё, двери. Одна, видимо, ведёт в санузел, вторая выход из палаты. Хорошее ему помещение досталось. VIP-палата, не иначе. Полежать бы в такой, полечиться. Только времени нет совсем. Ох. Дмитрий неосторожно повернулся и согнулся, схватившись за бок. Всё-таки ушиб основательный. Правда, в его снаряжении имелись кое-какие медикаменты, включая и обезболивающие. Дмитрий посмотрел на настенные часы и прикусил губу. Время, время. Осмотр помещения показал, что ничего из его личных вещей здесь нет. Правда, в верхнем ящике тумбочки лежали его наручные часы, бумажник с пластиковой банковской картой, носовой платок. Из очень интересных гаджетов специального назначения, у него в карманах была авторучка, зажигалка и часы. Хорошо, что кому-то из персонала клиники пришло в голову оставить эти часы пациенту. Часы как часы, выглядят чуть ли не архаично, напоминают о самые японские, которые появились в России ещё в 80-х годах. Комплект делового человека: часы и калькулятор в одном приборе. Маленький квадратный экран, ряд кнопок сбоку. Только никто из посторонних не знает, что этот маленький аппарат выполняет ещё несколько функций. Осторожно ступая босыми ногами, Дмитрий подкрался к входной двери и прислушался. Тихо. Одним пальцем отодвинул полоску вертикальных жалюзи, что закрывали стеклянную перегородку. Точно, крепкий мужественно затылы, плавно переходящий в шею, а потом в чёрная форма Омона. Извини, дружок, ничего личного. Набрав на клавиатуре часов нужную комбинацию, он нажал кнопку. Из-под нища часов тихо выскользнул кончик тонкой иглы. Всего игл было три. Одна с нервно-паралитическим составом, вторая с сильнейшим усыпляющим средством, а эта, что вылезла сейчас и жадно поблескивала своим тончайшим кончиком, имела в себе препарат гипнотического свойства. Не акт и какая оригинальная вещь, если учесть, что использование медикаментов для облегчения индукции гипноза началось ещё в конце XIX века. В первой половине 21-го подобного рода препараты довели почти до совершенства. Дмитрий решительно толкнул дверь, сделал удивлённое лицо со следами прострации и зашлёп колбасшими ногами по линолеуму коридора. Свой выход он преследовал сейчас две цели. Во-первых, надо было осмотреться, понять обстановку и оценить ситуацию. а во-вторых, сыграть роль раненого и не совсем вменяемого человека. Это уже для охранника у дверей. Коридор уходил далеко направо и заканчивался изгибом под 90 градусов. Судя по освещению, окон в том крыле не было, или в коридор выходили двери кабинетов и палат. А вот в левом крыле было целых шесть окон, в которые весело било солнце. И заканчивался он лестницей. «Эй-эй-эй!» – раздался сзади решительный и немного насмешливый голос – Полезный, ты куда? Дмитрий обернулся, остроив страдальческую мину. Омоновец был на полголовы ниже его, но зато наполовину шире в плечах. Мощный парень, самоуверенный, опытный, и за оружие один пистолет, кажется, Стечкин, в отдельном кармашке, естественно, на ручнике. Лицо насмешливое, широкое, крепкий подбородок и выпуклый лоб. Внушительная внешность, только всё это сейчас значения не имело. «Мне домой надо!» – заныл Дмитрий, еле сдерживаясь от смеха. Он представил, как сейчас выглядит в глазах этого ОМОНовца. «Меня мама ждет. Она печеньки купила». «Э-э-э!» – -э, покачал головой ОМОНовец. «Как тебя накрыло? Беда!» Он почти по-отечески взял Дмитрия за локоть и стал подталкивать в сторону палаты. «В постельку иди, в постельку! Мама скоро придет, молочка принесет». Правда, расплылся в довольной улыбке Леванов и кольнул Амоновца в плечо. Посмотри мне в глаза, дружок, внимательно посмотри. Мне соринка в глаз попала, видишь? В глаза смотри. Он видел, как Амонович сначала нахмурился и потёр уколотое место, а потом свёл брови и стал внимательно смыриваться в зрачки больного. Пошло дело. Дмитрий без препаратов не очень плохо владел гипнозом. Был у него такой дар, который он в своё время попытался развить. Ну а со специальным препаратом это вообще не проблема. В 90 случаях и 100. «Смотри и слушай меня. Внимательно слушай. Я сейчас буду говорить, и ты поймешь, что это важно. Очень важно. Мы с тобой должны спасти мир, спасти людей. Смотри мне в глаза. Ты будешь мне верить. Ты будешь делать все, что я прикажу. Это твой долг. А теперь скажи мне, как тебя зовут? Александр». с готовностью выпали Ломоновец, прапорщик Лосаков. Запоминай, Саша, это крайне важно, тихо заговорил Иванов. Нужно найти мою одежду. Мы сейчас пойдём с тобой вместе искать начальство, сестру хозяйку и мою одежду. Ты всё победи, что нам срочно надо ехать к следователю, потому что у меня для него сведения очень срочные, очень важные. Мобильный телефон тут не берёт, понимаешь? Понимаю, сглотнул Амонович, стараясь взгляз глазами Иванову. Он уже проникся важностью ситуации. А проводная связь нарушена, только ты об этом никому не говори, чтобы не наводить панику, понял? Так точно. Главное не вступать ни с кем в пререкания и объяснения. Стой на своём, требуй мою одежду. Всё решают минуты и даже секунды, Саша. Амонович снова кивнул и закрутил головой в поисках того, с кого можно начать требовать. Потом решительно зашагал направо по коридору. Дмитрий, стдливо осмотрев себя в дурацкой ночной рубашке, поспешил за ним. Видимо, прапорщик знал, где располагалась административная часть больницы, потому что уверенно привёл Дмитрия к двери без надписи. Дальше оставалось лишь наблюдать, вставлять вовремя короткие фразы между демейтия и стараться не улыбаться. Костелянша, а потом прибежавшая на шум заведующая отделением сдались под напором бравого прапорщика. Дмитрий переоделся прямо возле стеллажей с одеждой. Вежливо поблагодарил персонал, стараясь не морщиться от боли в боку, и доложил прапорщику, что готов. Пока они спускались по лестнице, Амоновец пытался убедить Иванова, что им нужно очень спешить. Свитяни, которыми Иванов расслагает, по мнению прапорщика, являлись не просто важными, а крайне важными. Препарат работал. Дмитрий кивал и думал, а не перестарался ли он с внушением. Ещё не хватало, чтобы этот Саша Лосаков кого-нибудь пристрелил на пике служебного рвения. Препарат неоднократно использовался и сейчас тоже действовал безупречно. Даже когда его действие пройдёт, объект останется под гипнотическим воздействием, пока сам Леванов не снимет код. Так что на этот счёт можно было не волноваться. На улице прапорщик очень решительно вышел на проезжую часть и раставив руки, остановил первую же попавшуюся легковошку. Молодой парень в Mazda 3 вытряс глаза на массивную кобуру на поясе Амоновца, выслушал приказ и кивнул на сиденье. Прапорщик вежливо открыл Иванову заднюю дверь, усадил его сзади, а сам сел на переднее сиденье. Всю дорогу он очень внимательно следил за дорогой и подсказывал водителю, чтобы тот торопился, но не нарушал правил дорожного движения. Аливанов на заднем сиденье прыскал в кулак, но терпел. Минут через пятнадцать они приехали к зданию отдела полиции. Дмитрий удержался от желания оставить «Мазду» для дальнейшего передвижения по городу, решив, что с парней и так хватит страхов. Больно уж лицо у прапорщика было напряженное. Что-то там происходило в его голове. Возможно, наступали друг на друга какие-то чисто психологические противоречия. Надо было спешить. И Дмитрий подкорректировал задачу, заявив, что им срочно нужно сначала зайти в лабораторию криминалистом за снаряжением, которое у него забрали. Дежурный взглянул на вошедших омоновцев и Иваново и вопросительно поднял брови. Михалыч потом крикнул прапорщик, спешим мы. Второй этаж, кабинет направо. Дмитрий еле поспевал за омоновцем, беспокоясь, как бы тот по действиям гипноза не наломал дров. Дорогому мужику, рявкнула Александра, входя в лабораторию. Где тут у вас бронежилет и снаряжение, что привезли из научного центра Байкал? А в чём дело? поправив очки на худом лице, спросил один из мужчин в белом халате, что сидел перед микроскопом. Вам чего? Срочно нужно выдать вот этому товарищу его снаряжение. Это всё очень важно, приказ начальства. Так, тихо, тихо, попытался рассмеяться второй специалист. Какой приказ? Должно быть письменное распоряжение следователя или хотя бы устное, но от нашего начальства. Вот оно, улыбнулся Дмитрий и спокойно прошёл вглубь лаборатории, где на столе в большом пакете лежало его имущество, снабжённое какой-то биркой с цифрами и буквами. Товарищи, грозно приподнялся со своего места мужчина в очках, но прапорщик опередил его. "Сидеть, я сказал. Преступники уходят, а вам бумажки подавай". И чтобы не двигаться у меня и телефонов не хватать. Ни на кого не глядя, Ливанов быстро облачался в бронежилет. Двое специалистов в белых халатах сидели с напряжёнными лицами и смотрели на омоновца. Они понимали, что он в какой-то степени не в себе, но спорить сейчас опасались. Высокий парень умело застегнул под рубашкой бронежилет, забрал со стола изъятый для исследования пистолет Беретта, засунул его в кобуру под мышкой. Потом отвёл Амоновца в сторону и стал что-то ему говорить, глядя пристально в глаза. Прапорщик кивал. Аливанов выскочил из помещения и быстрым шагом двинулся к лестнице, ведущей на первый этаж и к выходу из отдела. Последняя его команда Амоновца была не дать никому звонить по телефонам и выходить из помещения лаборатории полчаса. Когда на настенных часах большая и маленькая стрелки сойдутся, он должен громко сам себе сказать: "Раз, два, три". И кодировка снимется. Только прапорщик не будет ничего помнить до утра завтрашнего дня. Ничего с ним не случится, разберутся. Главное, чтобы сейчас полиция со своим неуёмным темпераментом не испортила всё дело. Дмитрий поймал такси и велел вести его на аэродром. Сидя на заднем сиденье, он достал свой мобильный телефон и стал набирать СМС-сообщение. Несколько секунд, и оно ушло к адресату. Всё. Теперь будет проще. Теперь они их обложат. Не надо их гадалке ходить, чтобы догадаться, что преступники ушли воздухом. Тут дорог раз-два и обчелся. Не поедут они по дорогам. И на поезде не поедут. Им нужна скорость передвижения. Нужен солидный запас времени. Фора нужна. Вот и аэропорт. Собственно, что такое аэропорт для поселка, в котором нет и 200 тысяч жителей? Деревянное строение и грунтовая полоса в 900 метров для анов и площадки для вертолетов. Ливанову до зарезу нужен был готовый к вылету вертолёт. «Касса, турникет для прохода на взлётное поле. Мордатый полицейский старшина с металлодетектором в руке возле прямоугольной высокой рамки». «Ничего, мы тут не пойдём», — усмехнулся Ливанов. Пройдя ленивый поход к кассе, он поинтересовался, какие есть рейсы по районам. «Сейчас посадка будет на вертолёт на Сосновскую Боровую, а через час вертолёт пойдёт на Воронцовское и Деловой». Удивлённо посмотрев на него, ответила Касирша. Эх, жаль, очень артистично махнул рукой Леванов. Мне бы наоборот, двое суток потеряя на переезды. Ладно, потом с геологами договорюсь. На вездеходе подбросят. Давайте мне билет на Сосновскую, а там решим на месте. Протянув своё офицерское удостоверение, он отчитал деньги, демонстративно зевнул, изображая умотавшегося в командировке человека, и улыбнулся ей. Такова наша судьба, так сказать, планида санитарных врачей в нашей армии. За всеми глаз да глаз нужен, а посылают кого? Кто помоложе. Вот так жизнь молодая и пройдёт в поездках и перелётах. Не пройдёт, пообещала кассирша, возвращая ему посадочные документы вложенные в удостоверение. По глазам вижу, что наверстаешь. Девушки-то не боси в геологических партиях есть? Девушки? Дмитрий обглянулся по сторонам и доверительно сообщил: "Я ни не, я верный муж". А где у вас туалет? На улицу иди, верный муж, усмехнулась кассирша. Там туалет, первая дверь слева от входа. Смотри, на посадку не опоздай. Дмитрий хотел поблагодарить женщину, но его уже отодвинул в сторону объёмный с тем животом дядька в яркой куртке. За ним пристроились две смешливые девчушки, самого что не на есть геологического вида, так, по крайней мере, Дмитрию показалось. Напевая вполголоса попури из популярных мотивов, он отправился на улицу. За пределами здания его интересовал совсем не туалет. Здание двухэтажное, с обеих сторон к нему примыкает забор. Не столько забор, сколько ряд столбов, с натянутой на них колючей проволокой. И ворота из стального уголка, и такой же проволоки, но они сейчас закрыты. Наверняка есть здание и служебный проход, но светиться там не стоит. Дмитрий побродил, разглядывая территорию, стоянку легковых машин, аллею молодых пихт, уходящую вдоль забора куда-то в сторону. Получалось, что ему придется лезть через забор в любом случае. Но как мне оставить на нём часть собственных штанов? Вот в чём вопрос. Можно, конечно, отойти от здания аэропорта метров на 200-300 и там найти лазейку. Но потом-то придётся уже по территории лётного поля возвращаться, а его заметят сразу. Тут персонала немного, все друг друга знают в лицо. И тут решение пришло само. Один брошенный взгляд, и ноги понесли Дмитрия к входу в аэропорт. Гомон провожающих. Никто не заметил, как он скользнул по боковой лестнице на второй административный этаж. Вот и коридор. Ему нужно помещение, которое имеет третье от угла окно. Зараза, там столько голосов, как будто идёт банкет. О, туалет. То, что туалетная комната для персонала оказалась рядом, было чистым везением. Дмитрий потянул дверь за ручку и тут же шмыгнул в кабинку, потому что услышал, как в другой кабинке кто-то сливает воду. Дождавшись, когда человек покинет помещение, Дмитрий вышел и выглянул в окно. Вот она, родимая. Чуть левее стояла вышка с поднятой площадкой. Самая обычная строительная вышка, имеющая две ноги, два колеса для перемещения и систему из тросов и блоков. Ручную лебёдка для поднятия площадки на уровень второго этажа. Тут монтировали кондиционер, и вышку не убрали. Спасибо вам за это. Дмитрий быстро открыл окно, забрался на подоконник с ногами и примерился. С больным боком такие акробатические этюды выполнять сложно, но после укола он боли не чувствовал, как не чувствовал и некоторые части мышц. Это было плохо, потому что их можно травмировать, если вообще не свалиться во время прыжка. Однако надо рисковать. Оттолкнувшись ногами, он вытянул руки и поймал ограждение вышки. ударившись не очень сильно коленом, успел встать на перекрестье стальных уголков. Теперь вниз, вниз. Самое неприятно было услышать грозный окрик местного начальника или полицейского. Только не это, только не это, мысленно повторял Дмитрий, ловко перебирая руками и ногами. Вот и старый растрескавшийся асфальт. Последний прыжок, отряхнуть руки и народ потянулся на посадку. Дмитрий присел, делая вид, что завязывает шнурок. Потом пристроился к жиденькой цепочке пассажиров, двигающихся к позатенькому Ми-2. Пассажиров было немного, всего семеро, и вертолёт стоял к аэропорту правым боком. Это очень хорошо, потому что люк для пассажиров Ми-2 располагается с левой стороны, которую диспетчеру сейчас было не видно. Посадка закончилась. Пассажиры перестали возиться и ёрзать на узких и неудобных сиденьях. Загудели двигатели, и над головой со свистом начали раскручиваться лопасти винта. Сразу стало шумно. Тесный салон как ватой наполнился шумом, грохотом и воем. Ливанов выглянул в иллюминатор и посмотрел, как лопасти сливаются в сплошной круг над машиной. "Пора, надо всё делать сейчас, пока вертолёт не сдвинулся с места. Наверняка радиообмен уже произошёл. Запуск двигателя разрешён". Выруливание на взлётную площадку разрешено. Взлёт разрешён. Теперь осталось устроить совсем маленькую заминку. Эх, начальство, конечно, голову оторвёт за такие фокусы. Ладно, отбрешутся. Когда дело коснётся возврата препарата и задержания похитителя, тогда многое простится, нам многое закроют глаза. Это прокуратуре пофигу. Это для неё любое преступление преступление. А для заказчика и силовых структур есть вещи первоочередные, наиболее важные. Сколько раз уже прикрывали, заменяли, обойдётся. Сейчас главное догнать, выполнить задачу. Леванов поднялся и прошёлся, спотыкаясь о чужие колени, к пилотской кабине. Постучав пилота по плечу, он глянул на приборы и понял, что чуть не опоздал. Обороты двигателя почти на максимуме, и вертолёт вот-вот начнёт взлетать. А подвергать опасности пассажиров нельзя, это уже перебор. Пилот обернулся недовольно и почти без удивления. Укол в шею и руки лётчика соскользнули с рычагов. Леванов перегнулся через расслабленное тело и сместил рычаг газа, чтобы не упали обороты. Потом со заобеченным лицом вернулся в салон и наклонился к двум мужикам на передних сиденьях. Ребята, пилоту плохо. Пришлось орать прямо в уши пассажирам. «Надо вытащить его наружу! Сердце! Скорее!» Двое мужиков по виду геологов сначала вытаращились на Ливанова, потом кинулись за ним следом отстегивать, поднимать пилота и тащить через салон к двери. Остальные пассажиры замерли в неописуемом неудоумении. Ливанов наблюдал всю сцену, прикидывая момент, когда недоумение пассажиров перерастет в дикую неуправляемую панику. Этого допускать по его плану было нельзя». Выходим из машины, выходим за орал он пассажирам, помогая себе жестами и выражением лица, которые должны были подсказать, что теперь вертолёт никуда не полетит, и нужно пересаживаться в другой. Судя по их лицам и движению губ, они были недовольны. Судьба пилота мало кого волновала. Не задача, вот не повезло-то. Аливанов, пытаясь перекричать шум мотора, поторапливал пассажиров, помогая вытащить на бетон взлётной площадки вещи. И когда последний пассажир получил свою сумку, а двое первых пассажиров вопрошающе обернулись, показывая на мирно посапывающего лётчика, Ливанов решительно задвинул дверь пассажирского салона. Всё, теперь отсчёт пошёл в другую сторону. Напевая под крылом самолёта о чём-то поёт зелёное море тайги, он прыгнул в кресло пилота и принялся пристёгиваться, поглядывая на приборы и тумблеры. Вертолёт находится на взлётном режиме. «Теперь ноги на педали, рычаги в руки и...» «Пошла, родимая, оборотики, оборотики!» «Пассажиры снаружи кинулись в рассыпную, забыв о багаже. Лопасти месили в воздух со свистом, срывая мощным потоком воздуха головные уборы и задирая полы курток и плащей. Колеса покатились по бетону. Потом хвостовая балка приподнялась, и машина будто в прыжке подскочила». Наклонив нос, она пошла над аэродромом, все набирая и набирая высоту, а потом резко ушла вправо и исчезла за кронами деревьев, унося с собой грохот и гул. И только диспетчер замер с отвисшей челюстью, глядя со своей вышки через огромное стекло на взлетное поле, где суетились и махали руками пассажиры, где грудился их багаж. А рядом с багажом, раскинув ноги и руки, лежал в кожаной куртке пилот вертолёта. Суть произошедшего ускользала по причине своей нелепости и необъяснимости. Руки поигрывали рычагами, а душа наполнялась приятными эмоциями. Всё-таки это здорово ощущать состояние полёта. Прямо перед тобой разбегаются в разные стороны зелёные волны сопок. Машина покачивается, послушно ложится на вираж и снова берёт курс. Давненько летать не приходилось, с удовольствием подумал Иванов. Но насладиться состоянием полёта ему не дали. Предсказуемый, вполне ожидаемый в головных телефонах затрещали и закричали возмущённые голоса. Они требовали от борта 17 ответить, требовали объяснить, какого по какой причине и кто в пилотском кресле. Пришлось запустить руку под рубашку и нащупать в кармашке бронежилета маленькую коробочку. Переключив машину на автопилот на высоте 200 м, Ливанов полез разбираться в сплошной лапше проводки. Вот и питание, а это нулевой провод. Так, это антенна, а это вот, теперь порядок. Скрутив последние провода, он щёлкнул небольшим тумблером на своём хитром устройстве. Членараздельные крики через несколько секунд перешли в невнятное ххе-ххе. Теперь без такого же дешифратора никто его переговоров не поймёт. По отправив верньером указатель волны, Леванов прижал горло ларингофоны. Князь, это артист, приём. Князь, князь, артист вызывает князя. Артист это князь. Сквозь помехи прорвалось наконец в эфире. Доложи остановку. Препарат из лаборатории похищен. В распоряжение полиции несколько трупов, подлежащих опознанию. Похитителей осталось двое. Но сколько помощников из группы прикрытия их ждало за периметром установить не могу. Кринова сработал, отозвался голос с остальными нотками. На какое-то время в эфире повисла тишина, прерываемая лишь треском атмосферных разрядов и шорохами эфира. Аливанов поморщился из-за такой оценки своей работы, но промолчал. Решение принимать не ему, а оценка поспешная. Ничего, скоро всё разъяснится, и каждый получит по заслугам. В своей вины Аливанов не чувствовал, но оправдываться было не принято. Делай своё дело и помалкивай. Так у них принято. Так, артист, снова раздался голос с остальными нотками. Я получил информацию из научного центра. Трупов наговата не находишь? У трупов концов не найдёшь. Теперь было понятно недовольство командира. Аливанов усмехнулся, подправил курс вертолёта и ответил: "Князь, моей вины нет. Там было двое готовых к потрошению. Какая-то диваха всадила мне пулю в грудь в самый неожиданный момент". Броник, спас. До сих пор кашлю. Серьёзное оправдание. А для чего тебя учили? Что за неожиданное нападение? Кто она? Последний вопрос был задан уже с иными интонациями. Недовольство командира постепенно сменялось профессиональным настроем. Кажется, на него там тоже давят. Высокая, хорошо сложена, начал рассказывать Леванов. Смугловатая, темноглазая брюнетка. Есть признаки кавказской внешности. В момент нападения группы она пряталась вместе с персоналом. Вмешалась, когда я брал двоих раненых. Кстати о раненых. Не осталось там раненых, проворчал шеф. Значит, полагаю, что это она почистила. Ладно, разберёмся. Твоё положение. Я снова на хвосте, с довольным видом проговорил Иванов. Пришлось уходить из больнички, избавлять снаряжение из местного отдела полиции. Иду на вертушке, борт 17, держусь аварийного пелинга. Цель. Полагаю, что остатки группы с препаратом уходили на самолёте местной авиакомпании. Возможна авария до места крушения километров 300. По карте это глухая тайга на северо-запад от Большой Каменки. Твою мать, взорвался шеф. Ты угнал вертушку? Шеф, а что делать? Веско отозвался Леванов. Пока суд да дело, их и след простынет. Отмазывайте. Отмазывай вас, аферистов. Смотри, если упустишь, то сдам с потрохами за авиационный терроризм, угонщик. Ладно, это детали. Я поднял воздух, молчу на изтусло. Мы засекли сигнал контейнера. Если они его не выбросили и не несут ампулу в кармане, то скоро мы их блокируем. Твои предполагаемые действия. Нахожу самолёт, определяюсь с ситуацией, действую по ней. Исчерпывающий ответ. Ладно, я твою отметку вижу. Когда сядешь, и когда парни выйдут в район, я вас подкорректирую на местности. До связи. До связи, вздохнул Иванов и покосился на указатель уровня топлива. Дотянуть бы до точки, а там добраться-то он доберётся, а как садиться? Дмитриев вздохнул и спустился ещё ниже, идя почти над самыми вершинами сопок. О том, что его могут засечь радары, он старался не думать. Мало ли кому в голову возбредет поднять воздух истребитель и сбить его, раз он не выходит на связь. В аэропорту уже установили, что ни заложников, ни экипажа в вертолете нет. Может, зря он это сделал? Ливанов потрогал свой бок под бронежилетом и нахмурился. Снова начинал оболеть. Ладно, эту боль можно перетерпеть, а вот как быть сомнениями? Если бы он ограничился тем, что просто доложил о нападении на научный центр... Шеф всё равно поступил бы так, как поступил. Отправил бы по пеленгу контейнера препараты ребят. Это они хорошо придумали, что ещё вчера без всякой огласки, буквально за несколько часов до того, как руководитель научного центра понял, что они там изобрели, и обратился за помощью в охране сектора, установили на контейнеры радиометку, да ещё обратились на европейский полигон за помощью группе спецназа ВДВ из-за появившейся оперативной информации о возможной попытке хищения. «Но что бы вот так, с боем, в наглую?» «Нет», – покачал Дмитрий головой и погладил себя по голове. «Умница я, большая умница». «А где гарантия, что эти уроды не бросили контейнер? Что с ним не уходит в противоположном направлении отвлекающая группа? За этот препарат на Западе дадут хорошие деньги, очень хорошие». И подготовка группы чувствуется? «Нет». «Верить, что похитителю будет легко выследить и взять?» «Глупо». Правильно он рискнул с вертолётом. И хорошо, что служит не в полиции, а в спецназе. Тут можно кое-где допустить вольности законам, в рамках здравого смысла, конечно. А руководство со своими связями всё уладят. Большие связи у руководства. Силовикам нельзя, а нам можно. Как там говорили древние: "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку". Дмитрий вспомнил о том, что и он когда-то был частью государственной машины и служил в службе внешней разведки. Что было то было, который уже раз подумал он. Привычка находить положительное в отрицательном и не оновать, вспоминая прошлое, очень помогала в жизни. И Дмитрий стал думать о том, что делать дальше, когда он на остатках топлива всё-таки доберётся до места падения самолёта.